Глава 30. Марк. Участок наш, но эта девчонка всё равно получила разрешение на открытие своего дурацкого магазина. Рыкает Аркадий, бросая на пол папку с документами. Прекрасно. Отвечаю, совершенно не разделяя его скверного настроя. Мой клуб подождёт. Времени у меня уйма. Да и ежедневные доходы позволяют не беспокоиться о том, что строительство откладывается на неопределённый срок. Сейчас все мои мысли заняты ведьмочкой и тем, что совсем скоро я смогу отомстить. Не волнуйся, Марк. Праздствовать победу ведьме недолго. Скоро ей будет не до магазина. Ехидно скалится адвокат, а я напротив хмурю брови, требуя тем самым немедленно озвучить причину. У Ковина проблемы большие. Кто-то очень упорно пытается подставить ведьму, и пока выходит превосходно. Кто-то. Усмехаюсь и сам не замечаю, как стискиваю кулаки до хруста. Дорстан, что же ты делаешь? Честно, пребываю немного в шоке от того, как сейчас себя ведёт демон. Я понимаю, дочка пошла против отцовского слова, прибилась к ненавистным ведьмам, но подставлять девушку таким образом Зная, что за подобные преступления ту без вариантов ждёт заточение, это даже по моему мнению уж как-то слишком подскотски. Я не хочу, чтобы Маля оказалась под стражей департамента, ведь в таком случае мне точно до неё не добраться. Но и вмешиваться в подобные дела не в моих правилах. Михаил будет до последнего прикрывать девчонку, и я думаю, нам следует слегка ускорить процесс. Я могу попытаться добыть хоть какие-то протоколы из следственного отдела департамента, а потом отправить их прямиком в совет. Думаю, после этого у Димоновой Обратной не останется аргументов для поддержки новой верховной. Предлагает вампир, но я отмахиваюсь от его предложения, не собираясь помогать Дортка, ну, в противостоянии с дочерью. Нет, не вздумай даже лезть в это. Ну, Марк, это же у тебя дел больше нет. много времени свободного рыкаю стукнув кулаком по столу чтобы адвокат пришёл в себя и вспомнил что мои решения не обсуждаются и тем более не оспариваются ну дело у меня по горло я пойду подскакивает на ноги правильно оценив ситуацию константина позови Аркадий уходит, а я всё никак не могу перестать думать о том, что по какой-то причине мне чёрт возьми жаль эту девчонку. Все предают. В мире людей это творится сплошь и рядом. Маа уж сверх и не отличаются добротой душевной, но внутри неприятно зудит от того, что такое предательство отца может причинить Амалии очень сильную боль. Девушка может сломаться, натворить глупостей, И навсегда ускользните с моих рук. Константин входит в кабинет минут через 10 после ухода адвоката, а у меня за это время, честно говоря, опух мозг от роящихся в нём мыслей. Какое мне вообще дело до этой блондинки? Ну, сладкая, ну, красивая, и совершенно мне не подходящая хотя бы по происхождению. Все же шестёрками в департаменте. Нужно срочно уничтожить всё, что связано с последними событиями, касаемо ведьмы Ковина. Всё и всех. Приказываю, удивляясь своему решению. Марк, что ж ты делаешь? Это ведь очень серьёзное дело, и скорее всего, купленных вампов поймают. Но я готов пожертвовать ими ради Амали. Современным, конечно, появятся другие информаторы. Ведь зарплата у работников департамента не особо высокая, а сверху любят красиво и шикарно жить, особенно молодняк. Это очень рискованный шаг, Марк. Озвучивает то, что я и так знаю. Стоит ли так подставляться ради девчонки? Выполняй, рявкнув в ответ, не желая каждому отчитываться о своих действий хипланах. Уж если кто и отправит Тамалию в клетку, то это буду только я. Как прикажешь, отвечает, слегка наклонив и уходит, очень плохо скрывая своё недовольство. Таша. Это вампирши всем долбила в голову то, что всех отличных от вампиров существ нужно безжалостно убивать или сажать на цепь в случае с оборотнями. Я не то чтобы прямо не согласен, просто считаю, что убивать не обязательно, особенно тех, благодаря которым можно получить какую-то выгоду. Некоторое время кручу в руках телефон, но потом всё же набираю номер Амалии, чтобы поздравить с полученным разрешением и ещё раз пригласить девушку на ужин. Алло, раздаётся на том конце провода заплаканный голос девушки. И я мысленно отвишиваю себе подзатыльник, потому что вряд ли в таком состоянии ведьмочка примет моё предложение. Здравствуй, Амалия. Здравствуй, Марк. Отвечает, хотя я честно ожидал, что она просто сбросит звонок. Почему ты плачешь? Снова непривычно застревают в горле слова, и я вообще произношу не то, что собирался. Не твоё дело, огрызается и хлюпает носом. Мне в этот момент безумно хочется оказаться рядом. Не знаю зачем, просто хочется и всё. Ладно. Поздравляю с разрешением на постройку магазина. Осталось только решить вопрос с участком. Не будет у меня никакого магазина и участок мне не нужен. Можешь теперь отстать от меня и строить свой меский клуб. Хоть сотню клубов. Скрикивает, злится на меня, но всё равно не бросает трубку. А значит, ей настолько одиноко и плохо. Что несчастная девочка готова терпеть даже моё общество, что он не может не радовать. Ей нужна поддержка, крепкое мужское плечо, потому что как бы малышка ни храбрилась, она ещё слишком молодая и неопытна для самостоятельной взрослой жизни в мире сверхов. Амалия, неужели ты так легко сдаёшься? Небольшие трудности ты забыла, кем являешься? И кто же я? Ну, у меня два варианта. Ты либо маленькая слабая девочка, которая лучше вернуться под крыло отца Тирада, либо верховная ведьма Главаковина, которая не боится трудностей и идёт к своей цели, несмотря ни на что. Отвечаю прекрасно, зная, что Амале не слабачка, просто её хрупкие плечики не привыкли к подобной тяжёлой ноше. Какой вариант выберешь? Второй, отвечает даже не раздумывая. и подтверждая мои выводы. Отлично. Тогда раз ты всё-таки верховная, я хочу пригласить тебя на ужин, чтобы обсудить сделку касаемо участка, который теперь полностью принадлежит мне. Я готов сдать тебе землю в аренду на выгодных условиях. А что это такое щедрость и терпение, помоч? настороженно спрашивает, окончательно прекратив плакать. помогать ведьме? Усмехаюсь и, кажется, слышу, как девушка улыбается в ответ. Ну что за глупости? Подобная сделка выгодна не только Ковину, но и моему клану. И чем же позволю знать? Отвечу на все твои вопросы за ужином, согласна? Сейчас я честно готов даже подарить ей этот злосчастный клочок земли, лишь бы девушка согласилась приехать. Извини, Марк, но думаю, у нас абсолютно разные предпочтения в еде. Язвит, заставляя меня снова расплыться в улыбке. Маешься, что в твоём бокале вместо вина, кажется, кровь? Или опасаешься, что захочешь меня в качестве десерта? Нагло провоцируя, рассчитывая на упрямство девушки и желание доказать обратное. Что? Возмущается, и я уверен, что в данный момент её щёчки залиты краской смущения. Не говори ерунды. Так согласна или всё же я прав, и ты боишься оказаться со мной наедине? Я не боюсь тебя, Марк, воинственно фыркает. Однако не собираюсь бежать в твоё логово, чтобы доказать это. Я так понимаю, ты приглашаешь меня на деловой ужин, а не на свидание, так? Так, оскаливаясь, стараясь не выдать своего раздражения. Отлично. Когда для этого вполне подойдёт ресторан, отвечает, даже не пытаясь скрыть своего ехидства в голосе. Вот маленькая хитрая сучка. Заеду за тобой в 8, рявкою, и быстро сбрасываю звонок, чтобы девчонка не успела наговорить лишнего. Не, это ж сладкое. Играть мы будем исключительно по моим правилам.